Рыба. Академик Канши часто цитировал высказывание древнего мудреца Сукра, от которого не осталось научных трудов, но которого в огромных количествах вспоминали современники. Похоже, мудрец был порядочной скотиной, слишком много понимавшей в людях и не пытавшийся скрывать свое понимание. Одно такое изречение гласило: Счастье это состояние, при котором человек не способен замечать горести других людей и несовершенство трудов творца. То есть ученый из меня сейчас был как из сосульки паяльник. Но я старалась, честно. Как-то само собой получилось, что Шпресс слил свои руководящие полномочия мне. Я это не сразу поняла, а когда поняла, сначала разозлилась. Потом подумала, да и Джак с ним. Генерал-профессор был хороший человек, но сейчас он просто сломался а времени, боюсь, у нас имелось не так много, как надо бы. Все научники ехали сюда со своими программами, везли и заказывали оборудование под них. Сейчас пришлось все переформатировать, поскольку, скажем, доктор Камре остался без своей лаборатории, все разнесло гранатами, а работник он был ценнейший. В то же время биохимиков не осталось ни одного, а биохимического оборудования завезли полный контейнер всякие, спектрофотометры, люминографы и мас-спектографы, к ним наборы реагентов и прочих химикатов, и, естественно, клетки с мышами и крысами, увы, не пережившими холодных ночей, ну и так далее, обычный экспедиционный бардак, возведенный в степень Пи. Так или иначе, две группы удалось создать, подобрать для них оборудование и ускандались программы. Одна группа, полевая с портативными приборами и переносной лабораторией, должна была выдвинуться в места, где детекторы НАИ определяли наличие излучения и там производить всякого рода исследования на подопытных ученых. Более всего я возлагал надежды на диагностический шлем, улавливающий как электрические сигналы мозга, так и изменения кровотока, и на эйхи, который с этим шлемом творил чудеса. Он и руководил группой. Вторая группа, которую возглавил Шпресс, разворачивала стационарную лабораторию здесь и занималась изучением выживших и, увы, погибших. Хотя пандейцы с возмущением отказывались от обвинений в том, что они охотились на бывших офицеров спецвойск и выдирали у них из черепов какие-то устройства, я заставила сделать вскрытие всем погибшим военным. У троих череп был когда-то трепанирован, и отверстия закрывали пластины из неизвестного сплава, точно не из титана. Детальный анализ мы сделать не могли. Грубый же показал наличие тантала, никеля, палладия и набора каких-то редкоземельных. Пластина заметно магнитилась, а еще из нее в мозг уходили тончайшие электроды, хотя никаких признаков электрических схем ни простым глазом, ни с помощью микроскопа выявить не удалось. Пластины оставались загадкой, похожие для пандейцев, они хоть и научная разведка, но не актеры же, вот так разыгрывать изумление. Тем более, что Шпресс, порывшись в аппаратуре, сказал, что вполне можно собрать плохонький, но для полевых условий сойдет ментоскоп, ибо есть диагностический шлем, есть походный нейроанализатор и есть эхоэндоскоп. Если посидеть с паяльником... Я попросила его сделать это, но чтобы никто больше не знал. Мне не хотелось засылать поисковые группы вглубь долины, просто потому что пока непонятно было, что там еще искать, однако же, посидев с Чаком на той, еще корнетом лоре, исчерканной картой, поняла, хотя бы еще один поиск провести придется. Сильно мешало то, что детекторы на И не различали, какого рода излучение они детектируют. В лексиконе сил специального назначения и научников, которые на них работали, существовало излучение белое и черное. Считалось, что лучевые удары наносятся тем же белым излучением, только значительно большей мощности. Но исследования, опубликованные вскоре после революции, я думаю, сгоряча уже через год это не пропустили бы в печать, Установили, что при лучевых ударах существенного повышения мощности не было, а изменялось качество излучения. На фоновое накладывалось еще одно, условно названное красным. Поскольку сама природа излучения до сих пор была не ясна, то и установить, чем именно отличаются цвета частотой, модуляцией, поляризацией не удалось. Группа ученых продолжает работать над этой проблемой, так заканчивалась статья, но никаких новых работ группа не опубликовала, имена исследователей мне ничего не говорили. Я давно подозревала, что имелось как минимум еще одно излучение, вызывающее неуправляемый страх, а при определенной силе сигнала и смерть, теперь вот и Чак подтвердил это уже своими переживаниями. Дело в том, что холм, который Чак определил как источник лучей поноса, был той самой возвышенностью, которую мы с Лори определили как непропускающее спонтанное излучение из двух выявленных в долине источников. Судя по всему, что-то внутри холма работало как вогнутое зеркало, отражавшее излучение в сторону и то ли усиливающее, то ли искажающее его. Конечно, хотелось послать кого-нибудь туда, на холм, чтобы покопались и нашли, но уж очень рискованно. Причем я понимала, что рано или поздно кто-нибудь примет решение и отправит, или пойдет сам, но пусть это буду не я. Кроме этого, на мне лежала еще и медицинская часть, поскольку других клиницистов среди господ ученых не нашлось. В помощь мне был предоставлен пандеец-сан инструктор, старший ефрейтор Данши. В армию он попал, потому что был отчислен с четвертого курса университета за неуспеваемость. Он оказался просто тугодумом. Такие бывают. И да, тут смотря на какого преподавателя нарвешься. Иногда требовалось приложить немалые усилия, чтобы он тебя правильно понял, но поняв он, все делал размеренно и четко. Врач, который был в группе и который вытащил из царства тьмы двоих тяжелораненых старателей, Пропал без вести в ту ночь, когда Эхи уговорил пандейцев выйти на контакт с нашими. Тяжело раненые были сейчас на дыхательных помпах и под наркотиками, и я пока еще не решила выводить их из этого состояния или подержать еще. Кстати, Шилы я тоже подключила к помпе. Сам он глубоко дышать категорически отказывался, а без хорошей вентиляции его ждала тяжелая пневмония. Ну и совсем не научная, но более чем познавательная проблема – это кто же все-таки разбойничал у нас под боком? Сидели и морщили мозги четверо: я, князь Пандейский, фронт-майор Вораду и самый старший по званию из оставшихся наших армейцев, карнет Эльфор. Как и мой покойный лоре, он был из разжалованных гвардейцев чинеротмистра. Он служил не в спецвойсках, а в береговой охране. Мне он наедине сказал, что в экспедицию его направила военная контрразведка, к сожалению, ничего не подозревавшая. Эльфор не получил никаких ориентировок и имел лишь двух агентов, которых в смутную ночь расстреляли среди первых. Так вот, после обсуждения получилось, что мы до сих пор не знаем, кто вырезал старателей, кто убил Лори и второго офицера, фамилию которого я забыла, и выдрал из их черепов загадочные пластины. Кто минировал и обстреливал попеременно то наши, то пандейские группы, кто похитил и зверски убил двоих лаборантов, кто убил как минимум одного горца, причем очевидно, что убивая моего Лори и заместителя Шпресса майора Гигу, убийцы знали, кого именно и с какой целью они убивают. «А откуда у них эта информация, если ее не было в личных делах?» Шпрес проверил. «В общем, получалось, что противник наш как-то сверхвозможного информирован, сверхобычного жесток, невидим, непредсказуем и, пожалуй, необъясним». Князь был единственным, с кем я поделилась обрывками сомнений, которые у меня возникли после последнего разговора с Лимоном. Что-то неизвестное мне и очень нежелательное для Лимона – Произошло там, и вот это меня тревожило, а главное — хомель, который смог сказать несколько слов, прежде чем уплыть в беспамятство. Слова эти были «они перестают слушаться, я жму, жму». Обещал, что уйдем вместе, а теперь «только не отдавайте меня ему, только не отдавайте». «И я же знал, что они живые».